В нем меньше ощущалось то, что он исходит снизу, это всюду, но и был он более смертоносным, потому что был более реальным, более здешним. Часть, рассекающейся камеры, отлетела назад большим серым комком, ударившись о шею папаши Мерила. Внезапно еремная вена и сонная артерия папаши открыли путь разбрызгивающимся сгустком крови, вырывающимся вверх,